188. Всякая мораль, в противоположность к лессе-але, дозволенности, есть своего рода тирания по отношению к природе, а также и к разуму. Но это еще не возражение против неё, ибо декретировать, что всякая тирания и всякое неразумие –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 И ораторы всех народов, не исключая и некоторых нынешних прозаиков, в слухе которых живет непреклонная совесть ради глупости, как говорят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 трудолюбивым расам очень тяжело переносить праздность. То был мастерский трюк английского инстинкта сделать воскресенье до такой степени священным и скучным, чтобы англичанин, незаметно для себя снова начал сладострастно помышлять о своих будних и рабочих днях. Это нечто вроде умно придуманного, умно вставленного поста, чему много примеров мы находим и в античном мире, хотя у южных народов, как и следует ожидать, не по отношению к труду.